НЕВЕСТА Мария Терезия едва не схватилась за голову, осознав, какую возможность, чуть не упустила. Не пообещай она твердо Карлу Испанскому Шарлотту, все было бы поправимо, но эта дочь уже готовилась отбыть в Неаполь взамен умершей Жозефы. А требовалась невеста для еще одного жениха, пожалуй, одного из самых завидных в Европе, внука Людовика XV, го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 каждый из которых понимал, что брачный союз детей может перерасти в прочный союз государств. Но если Марии Терезии были скорее нужны твердые гарантии, то король Людовик отнюдь не торопился. К чему? Внук еще юн, можно и подождать. Мария Терезия всерьез взялась за младшую дочь. Впервые всерьез приглядевшись к Антуану, числящийся рядом с другими сестрами-малышкой,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 Императрица сумела дожать французского короля Людовика XV, который и собирался женить своего внука. Внуку, Луи Августу, вовсе не приспечило жениться. Он тоже был совсем юн и к семейной жизни совсем не рвался. Но кто же спрашивает жениха и невесту, если речь идет о том, чтобы породниться с Габсбургами? Для обеих сторон этот брак был выгоден, а что дети совсем юны? ничего,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 Решение удовлетворило обе стороны. Каждая получила договор со своей подписью, стоящей впереди. Наконец, после всех мучений и согласований, французский посол маркиз де Дюрфор обратился с официальным предложением о помолвке между 14-летним дофином Франции Людовиком Августом и 13-летней эрцгерцогиней Марией Антуанеттой с последующей через год свадьбой.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 Сведения о них отнюдь не радовали мать. Словно в отместку за нежеланное замужество, Амалия сделала все, чтобы опорочить мнение о воспитании Марии Терезии и своих дочерей. Бывшая эрцгерцогиня мстила за невозможность сочетаться браком с любимым. Она вела предосудительный образ жизни. Возможно, простительный он был бы в Версале, но не где-то в другом месте. Швыряя деньгами,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 Так хотелось, чтобы младшей дочери все удалось. Как бы мама ни старалась растянуть время и вложить в меня, возможно, большее количество сведений о семейных ценностях, жизни вообще и жизни монархов в особенности, неумолимо приближалось время расставания. В апреле в Вене должно состояться бракосочетание по доверенности, после которого Антуан, превратившаяся в Антуанетту, отправлялась в Париж».